Глава вторая, часть четвёртая. На следующий день Ламбер вместе с семью членами гильдии «Танцующий меч» направился к графу Монда. Среди них были глава гильдии Юнос, четыре человека, которые участвовали в охоте, и ещё двое, кого Ламбер в лесу не видел. Граф жил в прекрасном доме из красного кирпича. Вокруг особняка был сад, говоривший о его хорошем вкусе. Юнас шел первым и поклонился двоим охранникам у ворот. «Я глава гильдии «Танцующий меч» Юнас», прибыл по приглашению графа Мондо. Один охранник прищурился, рассматривая его. Все это казалось Ламберу немного подозрительным. «Люди графа должны были знать, что сегодня придет «Танцующий меч»». Пока Ламбер что-то подозревал, охранник отвел взгляд от Юнаса и обратился к коллеге. «Эй, позови кого-нибудь их проводить!» Тот молча кивнул, и даже не попрощавшись, побежал в особняк. Реакция явно была странной, но они были солдатами аристократа, перед ними находились авантюристы. Однако это было довольно грубо. «Эй, нас вообще-то пригласили, чего вы?» Фантус стремился к оставшемуся охраннику, но его остановил Юнос. «Простите, у него довольно горячий нрав». Панда он не убедил. И все же мужчина отступил. Видя это, охранник хмыкнул. Видя правда, всяких грубьянов только больше становится. Юнус ничего не ответил ему. Как и всегда, он просто улыбался. Похоже, его не волновало издевательство охранника. Ушедший мужчина вернулся с каким-то здоровяком. Руки у него были толстыми, как бревна. Нос и щеки выпирали. Выглядел он как свин. Не самый подходящий претендент, чтобы проводить. Атмосфера была напряженной, и все, кроме Юнуса, оставались на чеку. «В это мирное время даже слуги тренированы. Великолепно!» Только Ламбер думал на посторонние темы. В его время жизнь зависела от силы. На дома аристократов часто нападали, так что ему не казалось странным, что провожал их опытный воин. «Понятно!» «Вы достающие рог единорога, авантюристы из гильдии «Танцующий меч». «В отличие от нас, вы умеете монстров выслеживать». «Ха, на все сгодится гораздо». Здоровяк рассмеялся, и тут Вамбер был с ним согласен. Никто не смог достать рог единорога из-за безголовой лошади, то есть опозорились даже солдаты. И впечатление от свинорыла сразу же ухудшилось. «Я, господин Гваско, командир личных войск Графа Мондо, но что-то я разочарован. Я-то ожидал увидеть жутких ребят, способных быстро расправиться с единорогом. А тут развозня, что за разочарование?» «И это лучше среди солдатов Графа Мондо?» Похоже, основу сил все же и правда составляют авантюристы. Видать, вор задействует их лишь, когда ему надо. Вот вся ответственность и растерялась. Если в Бавайре начнется война, сколько из них бросится защищать эти земли? Ламбер поражался, наблюдая за командиром личных войск Глазка. Это был город авантюристов, но разве нельзя было сделать что-то за своими непосредственными подчинёнными? Похоже, ни единого серьёзного парня. Перед встречей с графом, может, поиграем немного, это обидно, если вам зря передали эту работу, смекайся. Не люблю я гильдии, которые заискиваются перед графом. Глазка подмигнул, и мужчина, который привёл его жил два тренировочных мяча. я не признаю за свои таких ничтожеств как вы сколько не старайтесь ходите по одному устроим тренировочный бой способный нанести удар быстрее меня пройдет это довольно проблематично если графмонда узнает он ведь может разозлиться. М? Юнус начал переживать. Не стоило драться со своими благодетелями. Сам Юнус не считал, что победить Глазка будет сложно, но не хотел, чтобы это сказалось на его подчиненных. Ничего хорошего в том, что танцующий меч доставит хлопот и об этом начнут судачить. Большая часть личной армии графа Монда состояла из его родственников. Это шло уже с давних пор, что отношения в семьях углублялись, И Мондо не был исключением. В отличие от авантюристов, у них был авторитарный режим. Они были натренированными, но родня Графа не подвергалась риску, как авантюристы. Потому и развивались они медленнее. В лучшем случае, они относились к второсортным авантюристам. Иногда Граф Мондо искал талантливых людей, но группа Глазка, боясь потерять положение, прогоняла их. Даже сам Глазка не думал их выпроваживать. Просто его било по гордости то, что по дому будут разгуливать авантюристы, выполнившие работу, с которой не справились личные войска. Потому он решил нанести удар первым, чтобы они не зазнавались. «Я сделаю это». Лампер вышел вперед. Он сделал это, понимая, что Юнос переживал, что это может навредить гильдии. Мужчина не был связан с носующим мечом и не собирался оставаться здесь дольше, чем необходимо. Амунтеристы расслабились, испытывая чувство благодарности перед Ламбером. «И дальше было бы скучно». Глазко улыбнулся, взяв от охранника деревянный меч. вот иди вот, он получит на надломанный меч, он славится после одного удара». Ламбер положил свой огромный меч и взял тренировочный, а Глазко уже приготовился к бою. «Слушай, победа за тем, кто первый нанесет удар!» Сказав это, Глазко напал, и целился он в гарду меча Ламбера. Мужчина собирался сломать его меч при обороне и победить безоружного противника. Хм. Меч Ламбера внезапно переломился пополам, и он бросил его на землю. Он уклонился от меча Глазко, выбил меч, ударив тыльной стороной ладони а потом отвесил пощечину после такого глазка упал приложившись лицом о забор. На легкость со стороны вамбера можно было не рассчитывать. семь или восемь зубов оказались на земле. туда же стекло огромное количество крови. И все же ему повезло, что все закончилось лишь этим. И если бы мужчину ударил в полную силу, он бы лишился головы. «Вольно! Что? Что ты со мной?» Когда Глазко поднял голову, он увидел, как Ламбер замахнулся на него тренировочным мечом. «Ничего ведь не закончится, пока не будет нанесен удар тренировочным мечом?» Глазко побледнел и стал дрожа отползать к забору. Тело Ламбера дернулось, а перепуганный Глазко подумал, что пришло время его смерти. Всё тело дёрнулось от страха, а потом его покинуло сознание. Он перестал двигаться. И когда он потерял сознание, обделался. На промежности глазка появился мокрый след. «Ничтожество. Солдаты не имеют права показываться в таком неподобающем виде». вамбер опустил тренировочный меч и притянул его рукоятью охраннику. «Да, простите». Тот тоже подумал, что был неправ, встал на колени и принял оружие двумя руками. Охранник хотел остановить Ламбера и высказать ему все, но попросту не смог. Я сомневался, что он мог прогнать Робин Гуда. Но он способен на такое. Тот бы я вряд ли выиграл бы. Холодный взгляд Юноса был направлен в спину Ламбера. Мужчина ощутил это. Но оборачиваться не стал.